Большую стеклянную колбу для лекарства установили на пьедестал в центре зала. Волшебники способны даже из простого заклинания устроить целую церемонию. Но сейчас, сейчас был совсем другой случай. Излечение человека от самого сильного похмелья в мире следовало обставить соответствующим вкусом. Сьюзен и Перепой внимательно наблюдали за смешиванием ингредиентов. Примерно в середине процесса жидкость, приобретшая оранжево-коричневый цвет, издала громкий бульк. «Побои бы получается изрядная гадость», – заметил профессор современного руносложения. Одной из самых важных составляющих было усилительное энглиберта. Декан бросил в раствор зеленоватый светящийся шарик, который мгновенно пошел ко дну. Единственным видимым эффектом стало появление лиловых пузырьков, которые поползли вверх по стенкам сосуда и, перевалившись через край, упали на пол. «И это все?» – спросил О Боже. «Думаю, зря мы добавили йогурт», – сказал декан. «Я не собираюсь это пить», – сообщил перепой и тут же схватился за голову. «Богов практически невозможно убить», — заметил декан. «Тогда почему бы вам не сунуть мои ноги в мясорубку?» «Ну, если ты думаешь, что это поможет...» «Признаться, я предполагал встретить определенное сопротивление со стороны пациента», — сообщил арк -канцлер. Он снял шляпу и достал из специального кармашка в подкладке небольшой хрустальный шар. «Посмотрим, чем там занимается бог вина!» «Таким вечером, как сегодняшний, найти столь известного весельчака и выпивоху не составит никаких проблем!» Он подул на шар, потер его ладонью и тут же радостно улыбнулся. «Да вот же он, маленький шельмец! В дун-манифестине, как мне кажется!» «Ну точно! Валяется на диване в окружении хмельных минат!» «Э, «Хмельных манат?» – не понял декан. «Минады – это девушки, прекрасные и слегка разнузданные», – пояснила Сьюзен, и тут же толпа волшебников пришла в движение, словно магнитом притянутая к сверкающему шару. «Никак не пойму, что он делает!» – пробормотал чудакулли. «А может, я сумею рассмотреть?» С надеждой в голосе предложил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Чудакули повернулся к нему спиной, пряча шар. «Ага!» – воскликнул он. «Похоже, как всегда, пьет! Ну да, точно! Насколько я могу судить пиво и черносмородиновую настойку?» «О боже!» – простонал «О боже!» «А эти, ну, как их, девицы?» – начал было профессор современного руносложения. «На столе еще куча бутылок!» – продолжал репортаж Чудакули. «Этикетки почти не видны. В одной, м, кажется, укипаловка, которую, как вы, наверное, знаете, гонят из яблок». «В основном из яблок!» – поправил его декан. «Так что там, бедные девушки?» О боже, упал на колени. А в другой плавает какой-то червяк. О боже. А еще на столе стоит пустой бокал. Большой. Не знаю, что там было, но сейчас оттуда торчит бумажный зонтик. И вишенка на палочке. Да, а еще забавная маленькая обезьянка. у «Ну и так далее, и тому подобное», — весело произнес чудакули. «Бутылок очень много, и все разноцветные. Цвета дынь, кокосовых орехов, шоколада, чего только там нет! Кстати, забавно, все бокалы на столе емкостью не меньше пинты!» Перепой упал навзничь. «Хорошо!» — пробормотал он. «Я выпью эту гадость!» «Но лекарство еще не готово!» «Возразил чудакулли!» «А вот и мода!» В зал на цыпочках вошел мода, толкая перед собой тележку. На тележке стояла большая металлическая чашка, заполненная колотым льдом, из которого торчала небольшая бутылка. «Приготовил специально на Страждество пояснил Чудакулли. «Не знаю, успел ли настояться!» Он убрал хрустальный шар и достал из шляпы пару толстых перчаток. Волшебники мгновенно прыснули по сторонам. Только что они толпились вокруг Чудакулли, а в следующее мгновение уже выглядывали из-за наиболее массивных предметов мебелировки. Сьюзен почувствовала себя так, будто присутствует на церемонии в правила проведения которой ее никто не позаботился посвятить. «Что это такое?» спросила она, когда Чудакулли крайне осторожно поднял бутылку. «Соус, ух ты, ух ты!» сказал Чудакульли. «Лучшая известная человеку приправа. Прекрасное дополнение к мясу, рыбе, птице, яйцам и многим овощным блюдам. Хотя не рекомендуется употреблять «Если бутылка все еще покрыта конденсатом!» Он посмотрел бутылку и провел по ней пальцем, породив пронзительный скрип. «С другой стороны!» — весело продолжал он. «Терять нам нечего! Пациент наш практически бессмертен, а значит, можно и рискнуть!» Он прижал пальцем пробку и сильно встряхнул бутылку. Раздался громкий стук. Это заведующий кафедрой беспредметных изысканий и главный философ попытались одновременно спрятаться под одним столом. «А моим парням соус почему-то не нравится!» Пожал плечами Чудакулли, направляясь к Колбе. «Я предпочитаю соусы, после употребления которых не нужно сидеть неподвижно, по крайней мере, в течение получаса!» Пробормотал декан. «И которые не используют для дробления каменных глыб». Добавил главный философ. «И которые не запрещены законом, по крайней мере, в трех городах!» Кивнул профессор современного руносложения. Чудакули осторожно открыл бутылку. Резко зашипел втягиваемый внутрь воздух. Он позволил нескольким каплям упасть в колбу. Ничего не произошло. Плеснул туда порцию соуса побольше. Жидкость оставалась безнадежно инертной. Чудакули с недоверием понюхал горлышко бутылки. «Может, слишком мало тертого кой хрена?» Пробормотал себе под нос он, перевернул бутылку и вылил остатки соуса в колбу. В ответ раздалось лишь бульк. Волшебники стали подниматься, отряхивать балахоны и смущенно улыбаться друг другу улыбками людей только что выступавших плечом к плечу в одной команде по синхронному выставлению себя круглыми дураками. «Я так и думал!» – кивнул Чудакулли. «А да попалась выдохшаяся!» Он повернул бутылку и с грустью посмотрел на нее. Затем перевернул ее еще раз и постучал по донышку. Тонкая струйка пробежала по стенке. Соус скопился у горлышка и заблестел – Потом начала формироваться капля. Головы волшебников, словно на невидимых ниточках, повернулись в сторону бутылки. Волшебники не были бы волшебниками, если бы не умели хотя бы чуть-чуть заглядывать в будущее. Капля становилась все больше, затем она приняла грушевидную форму. Вряд ли можно было ожидать от людей, столь отягощенных возрастом и талиями подобной прыти, Но волшебники буквально в мгновение ока очутились на полу. Капля тоже упала и сделала бульк. И все. Окаменевший как статуя чудакули отмер и облегченно вздохнул: но вы парни даете", сказал он, поворачиваясь к Колбе спиной. "Я ожидал от вас большего присутствия духа". Мощный взрыв сбил его с ног. Огненный шар поднялся к потолку, расползся в разные стороны и с громким хлопком исчез, оставив напоминающее хризантему пятно копоти. Чистый белый свет залил помещение. Раздался звук. -ш -ш. Волшебники рискнули поднять головы. Колба светилась. Она была заполнена жидким светом который неспешно пузырился и разбрасывал искры, будто переливающийся бриллиант. «Ничего себе!» – прошептал профессор современного руносложения. Чудакули поднялся с пола. Вследствие своей округлой формы волшебники неплохо катались, а от твердых предметов просто отскакивали. Яркий свет отбрасывал на стены длинные тени, медленно приближавшихся к колбе волшебников. «Что это было?» – спросил декан. «Я помню, однажды отец дал мне очень ценный совет относительно всяческих напитков», – поделился чудакулли. «Так вот, он сказал, сынок, никогда не пей то, из чего торчит бумажный зонтик, то, что смешно называется, и то, что меняет цвет при добавлении последнего ингредиента, и никогда...» «Никогда не поступай вот так!» Он сунул в колбу палец. С пальцем, как ни странно, ничего не произошло. Чудакулли подцепил чуток светящейся смеси. «Осторожнее, Арканцлер!» Предупредил его декан. «Или вы хотите познать абсолютную трезвость?» Чудакулли замер, не успев поднести палец к губам. «Верно заметил!» Похвалил он. «Пожалуй, мне уже поздновато перевоспитываться!» огляделся. «Как мы обычно проверяем, ну, всякое такое неизвестное?» «На студентах-добровольцах», — ответил декан. «А если добровольцев нет?» «Всё равно даём студентам!» «Но это же неэтично!» «Этично, если не говорить студентам!» «Согласен!» э, «Я попробую!» пробормотал, «О боже!» «Ты в самом деле собираешься попробовать то, что приготовили эти кло... эти господа?» не поверила собственным ушам Сьюзен. «Но это варево может убить тебя на месте!» «У тебя, наверное, никогда не было похмелья!» сказал, «О боже!» «Иначе бы ты не говорила всякие глупости!» Он, пошатываясь, подошел к Колбе. Со второй попытки взял ее в руки и выпил до дна. «Ну, сейчас начнется!» – каркнул сидящий на плече Сьюзен Ворон. «Пламя изо рта, дикие крики, выпученные глаза, обливание холодной водой и все такое прочее!»